Да этому дораку порку такие штуковины и в руки-то давать нельзя. Он их мигом сожжет. А они, они красивенькие, снисходительно заметил он. Я уж самых повешу, пока вы с мистером Волксом кушать будете. Ах, Харти, какой же ты добрый, Малена обратила к нему взгляд, исполненный детской благодарности и доверия. Право не знаю, что бы я без тебя делала. Может быть, тебе сейчас вставить в них свечи?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 — сказала Мелани. — А Индия приедет и заберет его. — Только сама приходи сегодня вечером, пораньше, Скарлетт. Я хочу, чтобы ты была с самого начала торжества. — Она, значит, хочет, — мрачно размышляла по дороге домой скарлет чтобы я была с самого начала торжества, да? Почему же она не предложила мне принимать гостей вместе с нею, Индией и тетей пити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 У Эшли было такое весёлое лицо, и он говорил так непринуждённо, что сердце Скарлетт подпрыгнуло от радости. В груди её что-то росло, росло, ей скоро стало больно от счастья. Больно, как бывает, от непролившихся, горячих, радостных слёз. Она вдруг почувствовала себя снова шестнадцатилетней, и дух у неё перехватило от счастья и волнения. Ей неудержимо захотелось сорвать с головы шляпку, подкинуть в воздух и крикнуть «Уржа!». Но она представила себе, как ошарашен будет Эшли, если она такое выкинет, и рассмеялась. Рассмеялась безудержно, до слёз. Он тоже рассмеялся, откинув голову, наслаждаясь смехом. Он, видимо, считал, что она потешается над дружеским предательством мужчин, выдавших секрет Мелли. «Заходите, скарлет я как раз просматриваю книги».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 «Когда такая красивая шляпка на голове!» — заметил он. «Скарлет, вы с каждым днём становитесь всё красивее!» Он соскользнул со стола и, взяв с улыбкой её руки, развёл их, чтобы рассмотреть платье. «Вы такая красивая и ничуть не меняетесь!» А Скарлет, когда он взял её за руки, поняла, что всё время надеялась, хотя и не отдавала себе в этом отчёта, что это произойдёт. Весь этот счастливый день она надеялась почувствовать тепло его рук.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 в окружении десятка юнцов. Я даже могу сказать, как вы были одеты. На вас было белое платье в мелкий зелёный цветочек и белая кружевная косынка на плечах. На ногах были крошечные зелёные туфельки с чёрной шнуровкой, а на голове огромная шляпа с ниспадавшими на спину длинными зелёными лентами. Я этот ваш туалет запомнил во всех подробностях, потому что в тюрьме, когда мне было худо, я извлекал из памяти картины прошлого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 и колдовские чары старых, полузабытых песен. Скарлетт слышала весёлое позвякивание уздечки, когда они ехали под кизиловыми деревьями на пикник к Тарлтонам. Слышала свой беззабытный смех. Видела, как солнце блестит на золотистых, отливающих серебром волосах Эшли. Любовалась горделивой грацией, с какой он сидел в седле. В голосе его звучала музыка, музыка скрипок и банджа.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 длинноногие рыжеволосые Стюарты бренд, с их вечными остротами, Том и Бойт, похожие на молодых необузданных коней, черноглазый пылкий Джо Фонтейн, Кейд и Рейфорд Калверты, двигавшиеся с такой ленивой грацией. Были тут и Джон Уилкс, и Джеральд, раскрасневшийся от коньяка, и шорох юбок, и аромат и Лин. И над всем этим царило чувство уверенности.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 Она вся напряглась, когда он поднялся на верхнюю площадку и, готовясь к встрече с ним, призвала на помощь все свои силы. Но он прошёл прямиком к себе в комнату. Скарлетт облегчённо вздохнула. Значит, он ничего не слышал. Слава богу, он пока ещё считается с её ледяным требованием никогда не переступать порога её спальни, ибо если бы он увидел её сейчас, то сразу бы всё понял. Она должна взять себя в руки и сказать ему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 «Я не трусиха!» — воскликнула она от обиды, забывая о своем страхе. «Ой, избавьте меня от необходимости слушать вашу сагу о том, как вы пристрелили Янке и выстояли перед всей армией Шермана. Все равно вы трусиха. Так вот, если не ради себя самой, то ради Бонни вы пойдете сегодня на прием. Да как же вы можете так портить ее будущее? Надевайте корсет, и быстро!»